Но тому удалось доказать, что это он, Крайдер, находился за кустами в засаде и что именно Фейн произвел фатальный выстрел, тот, который раздробил Мансу череп. И все из-за того, что Манс увидел лицо Фейна, сорвав с него маску. Когда всеобщее возбуждение улеглось, стало ясно, что Фред Смит оказался чем-то вроде героя. Сэм Флинт, Удвоил денежную награду и поровну разделил ее между Фредом и мной. Я вспомнил слова Крайдера о том, что Смит вовсе не Смит, а Фрейд Гейтс, разыскиваемый полицией Лос-Анджелеса, но не стал никому ничего говорить. Меня нанимали ловить бандитов, а не Гейтса. Пусть Флинн сообщает, кому нужно, если захочет. На следующий день, ближе к вечеру, Фред Смит скрылся. Он словно бы... Испарился из города, одновременно с ним исчезли Большая Берта и пес. Никто не знал, когда именно или куда они скрылись. Больше двух месяцев я ничего не слышал о них, потом вдруг получил по почте номер газеты Лос-Анджелес Таймс, снабженный пометками. Статья, обведенная карандашом, была довольно короткой. На первый взгляд в ней не содержалось ничего особо интересного. Это был репортаж о суде над тремя директорами одной корпорации. Они были осуждены за растрату, подделку финансовых документов и подлог. В статье сообщалось, что вначале эти деятели всю вину свалили на управляющего – Тот ударился в панику и скрылся из города, хотя и не был ни в чем виноват. Он просто испугался, что суд не поверит его показаниям и станет на сторону директоров. Затем он все-таки вернулся, пересилил страх перед выдвинутыми против него обвинениями и клеветой. Потребовал дополнительного расследования и боролся до конца. Ему удалось найти свидетельства, разоблачающие его противников. Помощника управляющего звали Фред Гейтс. В статье говорилось, что после своего внезапного исчезновения из Лос-Анджелеса он скрывался под именем Фреда Смита. Сюда они так и не вернулись. По-прежнему пустует хижина покойного старателя. Гонимый ветром песок бьется о ее некрашенные стены и что-то тихонечко нашептывает. Временами может показаться, будто обветшалое жилище и сыпучий песок переговариваются, шепотом рассказывая друг другу носящиеся по пустыне слухи. Не раз прислушивался я к этому шепоту, и порой мне представлялось, что старая хижина рассказывает кочующим пескам о том человеке, который одолел свои маленькие страхи, а затем не побоялся схватиться и с большими